Глава двадцать вторая. Госпожа удача. Тейвир все-таки заглянул совсем ненадолго в пещеру, а потом просто переместился во дворец через портал. Успел он в аккурат к завтраку. Встретили его радостно, но с удивлением. Должен был вернуться он не раньше обеда. По его лицу было понятно, что ему есть что рассказать, поэтому быстро, покончив с едой, все переместились в библиотеку. Повествование принца вызвало целую бурю эмоций. Особенно поразила вся жестокость инициации. Аматеры хаоса расспрашивали долго, радуясь, что у них есть теперь сильный союзник. Радовало также, что теперь они знают цели адептов культа, но печалило, что месторасположение храма по-прежнему неизвестно. Арант уже успел проверить все храмы, которые когда-то принадлежали Иалаат. Ни один из них не действовал. Ни в одном не было замечено даже малейшей магической активности, где прячутся адепты, оставалось загадкой. Я предлагаю пока сосредоточиться на подготовке к свадьбе той Вира и Тилары. Арант хмурился, понимая всю меру опасности, которой их ждёт. Хотим мы этого или нет, а именно наша наследная пара является самой большой приманкой для последователей Иалат. Значит, нам надо сделать все не только, чтобы они были в безопасности, но и чтобы дворец превратился в ловушку для похитителей. За ними наверняка придет сам Аргис. Не знаю, хорошо это или плохо, но попасть на бал в качестве гостей они теперь и не могут. Значит, будут пытаться провернуть другие варианты. Сегодня каждый из нас набросает свои мысли по этому поводу, а вечером мы соберемся и составим общий план – оставив лучшие из идей. «Может, все-таки свадьбу перенести?» – с робкой надеждой спросила Ильгрис. «Получается, что мы, зная все, продолжаем рисковать». «Смысла нет», – покачал головой Тейвир. «Нам все равно покоя не дадут. Уберем ведь гриф и подкупят еще кого-нибудь. Или еще хуже, сделают из-за нас адептам культа. Получается, мы рискуем людьми, а безопасность получаем эфемерную». Ильгри столько вздохнула, согласно кивнув. Тогда делаем, как договорились, подытожил Тангрив. После этого совета время понеслось с такой скоростью, что Арант иногда шутил, что им во дворец подбросили артефакт ускоряющего время. Принять за такой срок по второму разу гостей из всех соседних и несоседних государств дело не шуточное, а тут ещё приходилось возиться с теми засланцами Аргиса, которых они уже выявили. Ведь Гриф просто извел бедолагу Бердольфа своими приглашениями то на обед, то на ужин, то просто в таверну выпить. Тот отбивался как мог, затягивая время, как ему сказал Аренд, но оба понимали, что долго так не протянут. Отбивался по той причине, что пока не смог подменить пузырек с зельем, которое тот раздобыл в храме. Бердольф еще даже не видел этого пузырька, что было странно. Помогла, как чаще всего бывает, госпожа-случайность. Пажи теперь жили в покоях наследной пары. Покои, где размещался штат, были меньше, чем такие же у императора. Оно и понятно, столовая тоже была меньше и служанок всего две. Одна была довольно смышленая девица, а вот вторая... Видно, матушка-девица много шила, когда беременной была. И, как говорят местные, ум бедняжки и зашила. Как только она на службу попала во дворец, как-то получилось, что на вечерней трапезе оба пажа оказались вместе. У одного дежурство уже закончилось, а второго отпустили пораньше. Сидели они рядом. Блюда разносила та самая неумёха. Вот она и сослужила добрую службу, когда вылила бокал медовухи прямо на камзол Витгрифа. Да так ловко, что и плечи, и грудь окатила. Попш вскочил как ужаленный, и первое, что он сделал, это полез во внутренний карман и достал кожаный мешочек, самый обычный, какой продаётся в лавке. Как же заботливо он его рассматривал, как старательно вытирал, однако внутрь не стал заглядывать. Мешочек на счастье остался сухим, и Паш успокоился. Бердольф же понял, что искал не то. Ведь грифу дали не капли, а порошок. Посмотрев через артефакт, как всё было, Аренд подготовил Пажу точно такой же мешочек с безвредным порошком. Теперь дело было за малым подменить оригинал. Тут тоже не стали заморачиваться. Роффорд устроил тренировку, поставил Витгрифа себе в пару и благополучно вырубил беднягу. Бердольф под предлогом того, что Пажу нужен воздух, всех разогнал, расстегнул камзол, а уж подменить мешочек было делом плёвым. Теперь Бердольф мог и на пирушку сходить со своим другом. Попировали они на славу, а потом Бердольф бедняжка слег. Порошочек был знатный, не абы что, а красную лихорадку вызвал, как выяснил Арендт. Болезнь не смертельная, но превращала лицо человека в подобие красного раздувшегося помидора. И первые три дня трясло больного, бросая то в жар, то в холод – Да ней пять, больной Паш должен был отсидеть в своих покоях точно, и увидеть свадьбы ему не светило. Навряд ли Видгрив планировал именно это. Скорее всего, ему нужно было что-то провернуть до этой самой свадьбы. Значит, теперь будет спешить. Первонаперво Видгрив взялся за личную фрейлину Тилары. Как только принцесса отвлекалась, как Паш предпринимал просто героические усилия по соблазнению бедняжки. Дошло до того, Что жених Фрейлины вызвал его на дуэль, пришлось вмешаться Тилари. И тогда Паш понял, что сильно дал маху. Ему-то надо было ещё и принцессу соблазнять, а тут он показал, что интересуется Фрейлиной. Но наш Пастрел малый был сообразительный и карту потом разыграл верную. Он мол на Фрейлину и глядел только от того, что понимал, как же безответна его любовь к принцессе. Да-да, глушил тоску, так сказать. Теперь, когда свадьба уже вот-вот случится, только и остаётся, что принять потом яду. У негодия и пузырёк уже заготовлен. Тела рассмотрела на его потуге и не знала плакать ей или смеяться. К своему заданию тянуть время относилась серьёзно, но уж очень хотелось ей звонкой пощёчиной отрезвиться мовлюблённого юнца. Они с той вером решили это удовольствие приберечь на потом. А пока она слушала и улыбалась, стараясь, чтобы улыбка не была кривой. Эта улыбка заставляла Витгрифа верить в успех своего предприятия, и он становился всё смелее в своих речах, тем более что свадьба неумолимо приближалась. Ему же, по всей вероятности, надо было к этой самой свадьбе подготовить сюрприз наподобие того, что он сделал для Ильгрис. Кстати, Ларин пока не уволили, так что вполне могла поучаствовать вместо Фрейлины, с которой не выгорело. Хотя у неё и не было доступа во внутренний покой принцессы, но мало ли мест во дворце, где можно назначить свидание. Однако видно, богиня удачи капризная, какет к отвернулась от Пажа, несмотря на то, что вся королевская семья, как могла, помогала ему выполнить задание двуликой и Алад. Снова коварный случай в лице миловидной садовницы разрушил все его планы. Любвиобильность пожас сыграла с ним очень злую шутку. Девушку он соблазнил ещё в самом начале своей карьеры записновала Виласа, так на всякий случай вдруг пригодится. Бедняжка влюбилась в него от всей души, однако в последнее время стала подозревать, что любовник обманывает её. Вот и решила выследить, что было совсем не трудно. Посмотрев, в скольких простушек он таскает по каморкам, кустам и беседкам, умница решила проучить предателя. Она организовала целый клуб обманутых девушек видгрифа. Не поленилась с каждой переговорила и каждой показала вживую измену любовника. В основном это были младшие фрейлины, садовницы, горничные и даже простые служанки. Клуб теперь знал каждый шаг злосчастного пожа. И когда он уговорил принцессу прогуляться по саду, за ним уже следили. Доведя принцессу до беседки, он нашёл уловку, чтобы отослать Фриэлину, и вот тут пожаж ждал сюрприз. Он рассчитывал наконец окончательно соблазнить Телару, но ему не удалось остаться с ней наедине ни на одном мгновении. То садовница, то служанка, то горничная, откуда не только брались в этом уединённом уголке, а там И личная фрейлина вернулась. Отчаявшись, Паш решил действовать по уже известному сценарию. Чего ему стоило выкрасть одной с платьев Телары, даже говорить не стоит. Хорошо хоть Ларин не понадобилось уламывать, та всегда была готова бежать на свидание. В этот раз Витгриф решил выбрать отдалённые гостевые покои, которые всегда пустовали. Однако только Ларин надел платье принцессы, и они поцеловались, как откуда ни возьмись, бежала одна из младших фрейлин, Морок, её забери. Великая и Алад, какую истерику она закатила, дошло и до принцессы, и до императрицы. Понятное дело, его наказали. Как он теперь доложит в храме, что провалил миссию, он не представлял. Свадьба уже через день, больше у него не будет возможности даже выйти из подореста. может только ради самой свадьбы и выпустят. Обычно в честь таких событий дают амнистии, но лишь Великая знает, что будет на самом деле. Ларин тоже пострадала, ещё бы в платье наследной принцессы застукали, хоть он и сказал, что кража платья это его рук дело, её вина тоже велика, она-то точно знала чьё платье надевает. Сколько лжи пришлось наворотить. Тут и его страстная влюблённость в эту дурочку и желание видеть её ещё краше, мол она достойна самого-самого великого лад, лишь бы не заставили жениться на ней. Он же не выдержит всю жизнь с глупой как пробка женой. За что ему это? Тут даже её красота не спасёт. К тому же похотливая как сука во время течки. Над ним вся столица будет потешаться. В библиотеке стоял Гоман. Ааронт, слушая внимательно всех, кто желал высказаться, не забывая плотнее прижимать к колбу полотенце, смоченное в ледяной воде. Столько трудов и все на смарку. Этот негодник Паш сам все испортил. Уж как на все его проделки глаза закрывали. Только действуй. Нет, он умудрился нарваться на бывшую пассию. Теперь и его, и Ларин придется строго наказать, а скорее всего даже уволить. Это значит... что они не будут знать, откуда может прийти напасть. Вроде бы всех подкупленных знает, но уровень не тот. Роффорд за эти дни всех офицеров и пажей по 100 раз перепроверил. Ничего подозрительного. Однако не может же быть, чтобы из пажеского и офицерского корпуса только видгрив был ставленником и алад. Решили подумать обомнисти уже в самый день свадьбы, а всё остальное продолжать по плану. В любом случае все уровни защиты должны быть установлены. Дел было много у всех, поэтому разошлись быстро. Вернувшись в кабинет Арент, вызвал Роффорда. Они решили, что если ещё нет завербованных, то они могут появиться. Поэтому решили посмотреть список ещё раз и выделить тех, кто в силу разных обстоятельств может стать жертвой адептов и алат. Их будут ставить на менее значимые посты. Вдруг Арент, разглядевший до этого форму офицера, задумчиво потёр переносицу. Роффорд, ваша форма когда-либо меняется? Понятно, что есть для особых случаев и повседневная. Я в целом спрашиваю. Практически нет. То есть эту форму знают все, правильно? Да. Роффорд нахмурил брови, пытаясь сообразить, к чему клонит Мак. Значит, любой может пошить такую же форму? украсть или подделать жетон, и он во дворце. Так? И портал не нужен, и другие магические ухищрения. Проклятый морг, вы правы, нам надо изменить форму. За день до свадьбы, рассмеялся Алфил, но вдруг щелкнул пальцами. Вернее, вы правы, мы ее изменим, но так, что это будет незаметно. Думаю, швеям не составит труда добавить буквально одну деталь. Смотрите, у вас на левом рукаве по одной нашивке – Добавим туда ещё одну ниже. Это не будет бросаться в глаза и форму практически не изменит, но знать об этом будем только мы. Значит, тот, у кого в день свадьбы будет только по одной нашивке на верникашпион. Парадную форму будем всем выдавать ровно в день свадьбы, поэтому сообщить никто ничего никому не успеет, да и заметят навряд ли. А швы будут молчать, я позабочусь. Приказ отнесу лично. А вы проследите, чтобы все дежурные были в форме нового образца. Всё сделаю, Светлый Ират, не беспокойтесь. Рофорт ушёл, а Мак подошёл к шкафу, сдвинул его в сторону нажатием неприметной заветушки и достал из открывшегося тайника шкатулку. Спрятав её под плащ, отправился сначала к швеям. После того, как отдал приказ о переделке формы, переместился к покоям Телары и приказал доложить о себе. Джилара вместе с Ильгрисом делала последнюю примерку свадебного платья. Арант с удовольствием оглядел девушку и кивком отправил горничных за дверь. Чудесно, детка, просто чудесно. Ты выглядишь как фея, сошедшая с небес. Я как раз принёс дополнение к твоему наряду. Думаю, тебе понравится. Он достал ту самую шкатулку и открыл её. Там лежал набор украшений потрясающей красоты. Ожерелья, кольца, серьги, шпильки, браслеты из удивительно тонкой работы, с сияющими камнями. Среди всего этого великолепия была только одна странность: тонкий браслетик-цепочка с малюсенькой подвесочкой и серебряный зажим, тоже очень маленький и без украшений. Именно эти две вещицы Мак выудил из шкатулки. Весь этот великолепный блеск не стоит вот этих двух скромников. С этого момента ты не будешь расставаться с ними. Браслет наденьешь на щиколотку, под платьем и чулком его не будет видно, а это зажим для волос. Его надо так спрятать в причёске, чтобы он не был виден. Уж не знаю ваше женские ухищрения, не могу посоветовать, но он тоже должен быть всегда при тебе и днём, и ночью. С помощью этих артефактов мы всегда будем знать, где ты. Так у нас есть золотая ниточка. Девушка подняла на мага серьёзные глаза. Я всегда её ношу вместе с пудрой. Ниточка может смыть водой. Попала под дождь или упала в реку и всё. Кроме того, присутствие ниточки чувствуется опытным магом, а то, что Аргис сверх опытный маг, мы не сомневаемся. Эти же артефакты не почувствует даже самый сильный маг. Остальные украшения тоже являются артефактами. но их хороший колдун считает довольно быстро, хотя на них наложено защитное от считывания магии. Пообещай мне, милая, что ты сделаешь, как я сказал. Успокой, старика. Сделаю. Телара рассмеялась, глядя на такого непохожего на пожилого человека-мага. Обязательно сделаю. Спасибо, детка, утешила. Пойду теперь к любимому внуку загляну. Есть у меня и для него подарок».